Это меня очень пугает. Письма я ему пишу по двое суток. Все такие слова подбираю, чтобы не обидеть, успокоить. Он вроде слушается. Боится он, что я его бросить могу. Молодая, мол, жизнь вся впереди. И переживает разлуку нашу тяжко, нервничает. Свидание все просит. Да я к нему и сама побежала бы. Только ведь... Не так просто это. Наши законы, товарищ комиссар, справедливы, только жизнь в законы не вся укладывается. Вот люблю я Леню, хочу быть с ним в беде, в несчастье, все равно где, хоть на Северном полюсе, только бы с ним. И знаю, что получится, наша жизнь. Он тоже надеется, что все у него по-другому пойдет, а закон не дает нам быть вместе». Почему же не помочь нам? Я уже в разные места обращалась, куда только не писала. Одни сочувствуют, вроде понимают в с ё А другие говорят, брось его. Что, на н ё м свет клином сошелся, что ли? Что ты, на воле лучшего не найдешь мужа? Как все это больно слушать? Сейчас у меня одна цель — добиться, чтобы мы были вместе. Я сделала все, как вы велели. п о с л а л все бумаги и министру, и генеральному прокурору. Теперь с нетерпением жду решения. Умоляю вас, товарищ комиссар, помогите нам. Век не забудем. Спасибо вам за все. с о за отзывчивость вашу. Низкий поклон. Галя Власенко. Телеграмма. Москва, Петровка, 38. Товарищу комиссару. Сегодня наш самый светлый, радостный праздник. Зарегистрировались в Горзаксе, как полагается. Даже начальство счастья пожелало. Леонид признается и кается, что он неправ. Совсем неправ в отношении вас, Ваших товарищей по службе. Спасибо, товарищ комиссар. Всегда-всегда будем помнить вас. Леонид Галина Голаншины. Послесловие. Эта переписка лежала в сейфе среди служебных бумаг одного заслуженного криминалиста, много лет проработавшего на Петровке. л е с т к и уже чуть пожелтели. Я начал просматривать их и не мог оторваться, пока не прочитал все. В одной из встреч с комиссаром спросил его, знает ли он о дальнейшей судьбе своих подопечных. Или телеграмма была последней страницей этой истории. Комиссар улыбнулся и не без гордости ответил... Нет, почему же? Просто последующие письма уже шли в мой домашний адрес, как к пенсионеру. А подопечные живы и здоровы. Есть за Тулой такой город Новомосковск, знаете? Ну, так вот, там, на Первомайской улице, проживает семья Голаншиных. Муж, жена и двое хлопцев. Старший в этом году в школу пошел. Глава семьи Леонид Петрович Голаншин работает мастером деревообделочного комбината, а жена на стройке. Помолчав немного, комиссар добавил. Был у них однажды. Рыбалка там на Иванозере. со Знаменитая. д у еще как-нибудь собраться».